Глава 6: Даринда была потрясена до глубины души. Впрочем, у каждого из нас есть родственник, которого мы втайне надеемся никогда больше не увидеть. Так уж повелось не за памятных времен, и так, вероятно, будет всегда. Вот и Даринда смотрела на фотографию и пыталась убедить себя, что ничего особенного не произошло. У кого нет в роду подлого дядюшки. Кто не находил случайно его фото среди игрушек отпрыска нового работодателя? Ей казалось, если удастся поверить в обыденной ситуации, эта тошнота отступит. Глен Поршес еще в раннем детстве оставил в душе Даринды неизгладимый след. Когда-то очень-очень давно она тоже попала под его знаменитое очарование, а потом проснулась как-то ночью и услышала их разговор с тетушкой Мэри. Тогда очарование рассеялось и сменилось горечью. Ей было всего шесть лет, однако она помнила до сих пор, как лежала в темноте, а из соседней комнаты доносились голоса. Вероятно, дверь была приоткрыта, потому что слышала она все прекрасно, и сцена навсегда врезалась в память. Возможно, потому что Даринда в первый раз в жизни слышала, как плачет взрослый. Тетушка Мэри рыдала. А дядя глен смеялся, словно она его забавляла. А потом он пропал года на два. Тетушка Мэри больше не плакала, зато стала строгой и сердитой. Даринда стряхнула воспоминание. Все в прошлом. Тетушки и Мэри нет живых, а жив ли подлый дядюшка, это вопрос. И на этот вопрос ответа у Даринды не было. Последний раз дядя проявился около семи лет назад, внезапно и ненадолго а затем исчез, а тетушка Мэри стала еще экономнее. Даринда была уверена, что он уже умер, раз больше не приходит, тем более у тети больше ничего не осталось. У тети Мэри в последние годы была лишь ежегодная выплата, которую дядя при всей своей изворотливости не смог бы прикарманить. Даринда все смотрела на фотографию. У тети в альбоме была точно такая же. Красивый брюнет с темно-карими, смеющимися глазами. Слегка вьющиеся волосы, точнее, слегка завитые. Белозубая улыбка, которую все, кто его встречал единодужно, находили обворожительной. Интересно, когда же снимок был сделан? Явно не раньше, чем 15 лет назад. После этого дядя возвращался к тете лишь за очередной порцией денег. И уж вряд ли стал бы дарить ей снимки на память. Значит, фото со времен их жизни в Норвуде. До большого скандала. Большой скандал и фотоателье Чарльз Рубекер и сын случились гораздо раньше, чем приезд Даринды в Милхаус. Она вдруг ужаснулась. А вдруг Мартин, Окли и дядюшка одно лицо? Мысль была слишком пугающая, чтобы надолго на ней задерживаться. Даринда вспомнила, что няня никак не назвала человека на фото. Она не сказала, откуда у тебя снимок папы и почему он так измялся тошнота отступила. Даринде почти удалось себя убедить, что худшие опасения вряд ли оправдаются. В альбомах часто лежат ненужные фото. Тетя Мэри, например, иногда не помнила имен людей со старых фотографий. а у миссис Окли дядя Глен тоже не попал в альбом. Его фото ненужный хлам. Даринда спрятала снимок в широкий накладной карман и спустилась. Ну казалось бы, чего проще? Зайти в будуар, выложить фото перед миссис Окли и сказать «Э -э, «Завалялась среди игрушек Марти, няня просила отнести вам, но нет». Даринда даже не решалась открыть дверь и зайти. Ужасная глупость! Если бы горничная Дорис не проходила мимо, Даринда и вовсе осталась бы в коридоре и, возможно, со временем вросла бы в пол. Однако ей пришлось зайти. Комната была пустой. Из прилегающих к будуару спальни доносились голоса. Миссис Оукли одевалась к ужину. Даринда с облегчением выложила фото на вычурный письменный столик и побежала наверх переодеваться в снискавшее осуждение голубое вечернее платье. Когда она вновь спустилась, миссис Оукли сидела не на диване, как раньше, а в самом удобном кресле. Наряд ее был также розовым, однако немного другого оттенка. Фотография со столика исчезла. И миссис Окли о ней не заговаривала, что Доринду вполне устраивала. Должно быть, многие знакомые Глена имеют причин не желать о нем говорить. Подали роскошный ужин. Что ж, много вкусных трапез, приятная перемена после аскетичного рациона в клубе «Вереск». Они едва успели покончить с едой, как зазвонил телефон. Даринда вспомнила, что ее основная обязанность ограждать миссис Оукли от звонков и побежала брать трубку. Аппарат стоял на том самом столике, где она оставила фотокарточку. Даринда подняла трубку. Секретарь миссис Оукли слушает, ей ответил мужской голос. Передайте миссис Оукли, что с ней желает поговорить Грегори Порлок. Даринда прикрыла трубку рукой и передала сообщение миссис Оукли. Нет, нет и нет. Ответила она, я говорю только с Мартином или кем-то, кто мне очень хорошо знаком. Пусть скажет все, что ему нужно, вам, а вы передадите мне. Даринда снова приложила трубку к уху. Прошу прощения, мистер Порлок, миссис Уукли не разговаривает по телефону. Я просто не знала, я работаю недавно. Можете передать через меня. В трубке подавили смешок. Уже хорошо. Он не сердился. Передайте, что я сегодня видел ее мужа, сказал он. Я собираю гостей в эти выходные, и муж миссис Оукли обещал, что они заедут ко мне в субботу вечером. Поскольку с миссис Оукли я не знаком и получил согласие лишь от ее супруга, я решил позвонить ей лично. Даринда пересказала, на что миссис Оукли уныло ответила, что если Мартин пообещал, то, наверное, придется идти. Говорила она тихо, и Даринда порадовалась что в Грэндж-хаус ее не расслышали. Даринда вежливо поблагодарила за приглашение от лица хозяйки, на что мистер Порлок ответил чудесно. В его тоне промелькнуло нечто до боли знакомое, но воспоминание вспыхнуло, а потом ускользнуло. — Мне бы все-таки переговорить с миссис Оукли узнать, не окажет ли она мне любезность, взяв с собой вас, мисс Браун, верно? Да, кажется, Мартин Оукли сказал именно так. «Мисс Даринда Браун, пожалуйста, передайте мою настойчивую просьбу. В нашей компании не хватает дамы, и кроме, кроме того, я бы очень хотел с вами познакомиться». Даринда, нахмурившись, окинула телефонный аппарат подозрительным взглядом. Манера мистера Порлока оказалась ей знакомой. Она вкратце изложила приглашение миссис Оукли. Говорит, не хватает одной женщины в субботу и предлагает взять меня. С мистером Оукли он уже договорился. мисс Оукли промучала нечто невнятное, и Даринда выразила согласие в трубку. Чудесно, повторил мистер Порлок и отключился. Даринда вернулась на свое место под пристальным взглядом миссис Оукли. А у вас есть вечернее платье, мисс Браун? Достаточно приличное. Что-то было явно не так со злосчастным голубым платьем. Раз миссис Оукли ни на минуту не допустила мысли, что оно подойдет. О, нет, этого я и боялась. Мартин звонил, пока я одевалась. Велел проследить, чтобы вы были прилично одеты. Любому было бы неприятно услышать подобное. И Даринда не была исключением. И она сухо ответила. Я могу не ездить в гости. Но миссис Оукли сморщилась, словно вот-вот расплачется. «Ой, вы обиделись!» Мартин скажет, что я бестактная. «А я не бестактная. Просто думать о чувствах других ужасно утомительно. И у меня сдают нервы. Насколько было бы проще, если бы вы не обижались? Тем более мы не вправе заставлять вас тратиться надежду, которая соответствует... ну, вы понимаете». «Да, Даринда прекрасно понимала». Она в данный момент была не просто Дариндой Браун, а относилась к имуществу семейства Оукли и всем своим видом должна была показывать их финансовое благополучие. Они ни за что не появились бы на людях на поломной машине, за трапезными лакеями или дурно одетой секретаршей. В Доринде взыграла шотландская гордость. А потом она вдруг заметила, что на миссис Оукли лица нет от страха. Та всем телом подалась вперед, И, опираясь дрожащей рукой на подлоконник, посмотрела на Даринду. Мисс Браун, пожалуйста, не обижайтесь. Давайте мы подарим вам платье. Вы все еще юны, отчего не принять подарок. Даринда разглядела за розовыми перьями живого человека, причем не очень-то взрослого и достаточно уязвимого. И к ней вернулась обычная доброжелательность. И она сказала, «Вы очень добры, миссис Уокли, с удовольствием приму». Когда хозяйка удалилась отдыхать, Даринда набрала номер Джастина Ли. «Слушай, я завтра буду в городе. Да, знаю, ты думал, что на какое-то время от меня избавился, но нет, я ненадолго свалюсь на твою голову. Ну, как рецидив тяжкого недуга», — Джастин произнес небрежно и с легкой усмешкой. «Пожалуй, на тяжкий недуг ты не тянешь». А удастся ли мне уговорить тебя вместе пообедать? — Да, в час дня. Я еду выбирать платье к субботнему ужину. Как раз покажу тебе обновку и сдам обратно, если тебе не понравится. — Ну уж нет. Не знаю, как принято у Типа и Базера, но в кругах, где вращаюсь я, не примет-то примерять платье прямо за едой. — Ой, Джастин, ты будешь настоящим чудовищем! — простонала Даринда. Напротив! — Я благородный рыцарь, я перенесу начало обеденного перерыва на 12 и встречу тебя. Куда ты там идешь? Э, миссис оукли посоветовала, но ну, она целый список названий дала. Ладно, начнем с самого большого. И встретиться там легче. Жди меня у лотка с перчатками. Я выступлю в роли эксперта моды. Когда ты встаешь? О, Джастин! восторженно воскликнула Даринда, ты правда мне поможешь? Я встаю в половине одиннадцатого, и еще есть пара поручений от миссис Оукли. Ну, неважно, я все успею до нашей встречи. А в офисе, мистера Оукли мне нужно быть в половине второго. Он отвезет меня обратно. Надеюсь, поездка будет не такая безумная, как сегодня. А что случилось сегодня? Даринда начала рассказывать про Марти и брошку. Она хотела его позабавить своей историей. Однако Джастину было совершенно не смешно. И он возмущенно воскликнул. «Про бабушки на брошь?» «Да!» – вздохнула Даринда. «Причем моя единственная. Теперь придется купить в качестве застежки золотую булавку. Я видела одну за семь фунтов и шесть пенсов. Вряд ли она золотая!» «Ой, какой ценитель!» – хихикнула Даринда. «Разумеется, она не золотая, а позолоченная». Джастин вдруг рассердился. Даринда никогда раньше не была свидетельницей его гнева и изрядно удивилась. На другом конце провода что-то грохнуло, вероятно, сломалось, словно хлопнула дверь, хотя он не мог хлопнуть двери с трубкой в руках. Совершенно недопустимо, гневно произнес Джастин. А Даринда пошла спать в самом приподнятом расположении духа.